на площадь выбежав свободен стал колоннады полукруг и распластался храм господень как лёгкий креставик паук азотчий не был итальянец но русский в риме ну так что ж ты каждый раз как иностранец сквозь рощу портиков идёшь и храмом маленькое тело Одушевленнее сто крат гиганта, Что скалою целой к земле беспомощно прижат.